Если психические роды проходят в пожилом возрасте, когда уже сложился характер, сформировалось мировоззрение, то следствие проявляется не сразу, все-таки десятки лет, прожитых в психической плаценте матери, дают о себе знать. Поэтому самому человеку, его близким, нужно набраться терпения и шаг за шагом идти в этом направлении, отмечая самые малые достижения, радуясь каждому шагу во взрослую жизнь. В этом примере Рядом с новорожденным находилась мудрая женщина, которая очень тонко чувствовала процесс рождения и всячески помогала ему, поэтому психические роды происходили относительно быстро и эффективно. Они даже специально взяли маленький участок за городом, где мужчина с удовольствием занимался строительством домика. Это ускоряло процесс его созревания. Еще одна подобная история, в которой сын испытывал очень сильные негативные чувства, только не к отцу, а к матери. Он считал ее виновницей ранней смерти отца и не без основания Действительно энергичная, волевая женщина полностью взяла власть в доме и практически вытеснила отца из семейной жизни. Через некоторое время отец запил, а вскоре и погиб, и сын никак не мог простить этого матери. Вот это непрощение и связало их незримым канатом на всю жизнь. Как я уже говорил, любые негативные мысли и чувства в адрес матери — только укрепляют ее влияние на ребенка. Мать всегда находилась где-то рядом, как бы он не пытался от нее убежать. Она постоянно вмешивалась в его жизнь и вела себя все хуже, а затем у нее начались психические расстройства, и сыну пришлось вообще туго. А она, несмотря на преклонный возраст и множество болезней, жила и жила, уже не осознавая себя в полной мере. Но телефон сына помнила и доставала его, и доставала. Так в жизни случается часто. Когда старые, больные люди живут долго и живут уже как растения не помня себя и не понимая, зачем они живут, это означает одно — они живут для того, чтобы дети, наконец, решили свои задачи. В данном случае сыну нужно было разобраться в этом и простить мать. Еще один пример из жизни, раскрывающий другие грани этого же вопроса. Мать воспитывала Николая одна. Отец вскоре после рождения сына уехал к своей матери и не вернулся. Мать его оставила при себе. Там она его женила, и он остался рядом с ней. То есть видно, что в роду по линии отца уже имелась подобная проблема. Отец сам был психически нерожденным, и это его состояние передалось и сыну. Уже в девятом классе мальчик влюбился в одноклассницу и признался ей в этом. Она равнодушно отнеслась к его чувствам и отвергла их. В десятом классе снова попытки снова неудача. И только уходя в армию, он добился от нее обещания, что она будет отвечать на письма. Именно через них она поняла, какой он добрый и мягкий человек, и когда он вернулся, она согласилась выйти за него замуж. Ясно, что девушка не замечала его из-за того, что не чувствовала в нем мужчину. Он психически не был рожден. Это в дальнейшем сказалось и на их сексуальных отношениях. Они несколько лет жили в доме с матерью, и это не способствовало созданию счастливой семьи, а наоборот, сильно усложнило отношения молодых. Именно тогда, когда надо было закладывать в семье верную систему ценностей, мужчина в доме практически отсутствовал. Внешне все шло нормально, но в доме мужских энергий не было, жена была основным добытчиком и основной движущей силой в семье. Его тянуло к творческой деятельности, которая не приносила доходов. И в воспитании детей он играл не активную роль, а роль наблюдателя, за что позже они высказали ему претензии. Судьба этого талантливого человека могла быть еще хуже, если бы он не осознал своего положения и причин, приведших к этому. После того, как он во всем разобрался, мать ушла. Когда мать умерла, процесс его взросления пошел быстро, отношения с женой и детьми стали улучшаться на глазах. Зачастую такие люди сами ощущают, что они живут не своей жизнью. Иногда такое прозрение приходит уже в пожилом возрасте, когда жизнь прожита, и человек вдруг понимает, что прожил какие-то чужие жизни, а свои мечты и желания так и не реализовал. А многие уходят из жизни, так и не осознав, что они и не родились по-настоящему, поэтому и жили иллюзорной жизнью.